Эпилог. Реальность, стоящая за явлением. Почему нападают демоны? Я пишу для того, чтобы знание об этих важных предметах не угасло со временем, как мимолетное воспоминание о давно виденном сне. Томас Хукер, пуританский лидер, основатель колонии Коннектикут. Дэниел Патрик Мойнехан, гарвардский профессор, а также долгое время сенатор США, высказал как-то одно интересное замечание, ставшее очень известным. Каждый имеет право на собственное мнение, но не на собственные факты. Факты говорят за себя, и они хорошо задокументированы в этой книге. Я мог бы описать здесь гораздо большее число случаев, но, как уже говорилось, Умножение примеров вряд ли убедит тех, кто не склонен к открытому обмену мнениями. Меня всегда больше интересовал другой вопрос. Как мы можем понять эти явления на более глубинном уровне? Я завершаю эту книгу, остановив свой выбор на более традиционном понимании, которое кажется мне самым последовательным. Я сопротивлялся чрезмерно догматичным или конфессиональным предпочтениям, потому что концепция одержимости и духовной реальности принимается и осмысливается во всех основных мировых религиях. Но, в конце концов, каждый должен встать под свой флаг, чтобы его позиция стала видна всем. На этом поле мы, по общему признанию, вступаем в земли человеческих и божественных тайн — и полностью знать их ландшафт дозволено только Богу. Я могу открыть лишь часть одной из этих тайн. Мой собственный опыт и коллективная мудрость, копившаяся веками, позволяют предположить, что демоны действительно имеют желание уничтожать людей, большей частью духовно, но также и физически. Все это кажется довольно странным делом. признавая его загадочность, можем ли мы увидеть какую-то рациональную цель у всего этого? Почему, спрашивают меня часто, злые духи решают напасть на человека и даже получить контроль над его телом? Садизм и страдания, веселее в компании, я уверен, могут оправдать многое. Но помимо этого есть и более глубокое, идущее из глубины веков объяснение. Дело в том, что демоны презирают людей из-за своей абсолютной зависти и ненависти к Богу. Если кто-то столь горд и завистлив по природе, то Бог и особенно Богот человек будет лишь возбуждать его злобу и горечь. И похоже, что их отвратительная деятельность нацелена на образ Божественного, отраженный во всех человеческих существах. Да, они хотят развратить нас и переманить на свою сторону. Все так и есть. Мы, люди, сохранили способность любить, дар, который демоны, по-видимому, утратили или от которого отреклись, когда отвергли Бога. Мир демонов стремится вытравить любовь из наших душ, разрушить нас духовно и, если повезет, уничтожить нас физически. Размышления о причинах такого ужасного состояния дел неизбежно приводят к извечному вопросу, осмысливаемому в каждой крупной цивилизации, почему вообще существует зло. Тесно связанный с этим другой вопрос касается понятия свободного выбора. Мыслители всех духовных традиций с давних пор ломают головы над этими загадками. Почему бы не предположить, что обладающие разумом духовные существа, будь то демоны или ангелы, не уступают людям способности и готовности делать свободный выбор в пользу того или совсем иного морального пути? И, учитывая их могущество, злые духи могут причинить намного больший ущерб, чем мы, люди, с нашими способностями. У римлян была хорошая пословица по этому поводу «корруптио оптими пессима» — развращение доброго, наихудший грех. Как чистые, хотя и развращенные духи, демоны своей силой и разумом превосходят человеческих существ. Следовательно, они обладают большей способностью нести хаос и страдания. я считаю это верным и думаю, что так все и происходило бы если бы демонов не сдерживали превосходящие их силы. многие мудрецы учили именно этому только божественные и святые защитники бог ангелы святые праведники и особенно компетентные экзорцисты обладают всей силой чтобы по настоящему противостоять им и помочь их жертвам обрести свободу. И даже при таком заступничестве пострадавшие люди обычно должны прилагать и собственные усилия к своему избавлению. По мнению одного философа, сатана и злые духи готовы уничтожить всех нас, если им в этом не помешать. Раньше я считал такую точку зрения своего рода суеверной средневековой гиперболой, но теперь я думаю, что это только констатация факта. Попущение Бога, пусть и на ограниченное время, никогда не следует принимать за его собственное желание. Традиционное учение о том, что Бог может превратить любое зло в добро, Трудно принять, особенно человеку, самому ставшему жертвой жестокой агрессии, вроде описанных в этой книге или столкнувшемуся в жизни с подобной трагедией. Мы знаем, что люди могут действовать достаточно садистским образом, так почему мы должны сомневаться, что и злые духи способны на подобное? Во «видении»? Я назвал демонов вселенскими террористами, словом, которое за последние пару десятилетий приобрело для большей части людей вполне понятное и конкретное значение. В качестве примеров для сравнения кажутся равно достойными и палачи из войск СС, и фанатики коммунисты из красных хмеров, и обычные головорезы, и садисты всех мастей. Учитывая неизбежные риски, философы давно начали задумываться над тем, оправдано ли создание таких людей или духов, обладающих свободной волей и способных творить огромное зло, стоило ли оно того. Однако многие глубокие мыслители считают, что и в мире людей, и в мире духов существование любви без свободы а добра без возможности творить зло кажется неправдоподобным, даже логически невозможным казусом. Отвергнув добро и обратившись ко злу, демоны сознательно или негласно отвергли Бога и выбрали свое собственное место. Философы любят говорить об очаровании зла каким бы отталкивающим Это не казалось честным людям. Я полагаю, что жестокие духи, они именно таковы, ищут наслаждение везде, куда могут проникнуть. Выбор сделан. Как бы то ни было, трудно это понять, какими бы ослепленными они ни казались, нет никаких свидетельств, указывающих на то, что они хотят сменить команду. Кроме этой версии, которая более распространена среди современных последователей религий, долгое время существует и другая точка зрения, зародившаяся как позиция меньшинства во времена ранней церкви и дожившая до нашего времени, когда эту идею стали разделять многие исследователи, а ее популярность выросла в последние десятилетия, о возможности окончательного вселенского спасения для всех злых духов, и для всех, что более актуально, людей. Но, на мой взгляд, ее аргументация выглядит немного запутанной, и, кажется, тут все-таки желаемое принимается за действительное. Основная авторитетная традиция утверждает, что выбор, который личность, как духа, так и человека, совершает сознательно или негласно отвергая божественную волю, может каким-то непостижимым образом стать постоянным и бесповоротным, что опять-таки является еще одной мистерией, использующей традиционный язык церкви. Также непостижимая и точная причина такой предопределенности, хотя большинство современных религиозных философов, согласных с этой точкой зрения, склоняются к тому, что Бог — все же никак не может быть садистским мучителем. Перспектива вечной разлуки с Богом, высшим источником любви и счастья, представляется наиболее болезненным и трагическим последствием недостойной жизни на Земле для последующей жизни. Безусловно, дебаты вокруг таких чувствительных вопросов ведутся с давних времен. Я лишь призываю слушателей задуматься о возможных последствиях, проистекающих из этих важных истин и касающихся каждого из нас. Я не священник, не гуру, и я не стремлюсь быть образцом для кого-то. Просто врач, который пытался помогать людям, которые приходили к нему со своей ужасной болью. и безо всякого понимания происходящего. Я отношусь к себе как к тому, кто смог увидеть какой-то свет сквозь полутемное стекло. Это привилегия, но и ответственность. Пришло время, и я понял, что просто обязан поделиться своими открытиями. Настал момент для последней истории. Она покажет, каков размер ставок в этой игре и в чем состоит личный вызов для каждого честного слушателя, задумывающегося об этих предметах. Снова скажу словами древних римлян «туарес агитур», что примерно можно перевести как «это касается и тебя тоже». Из какого-то из высших миров пристально наблюдают за каждым из нас И это то, в чем я твердо убежден, исходя из всего, что я видел в своей жизни, включая тот случай, о котором я сейчас расскажу. Как-то с разницей в пару недель ко мне пришли на консультацию сначала одна молодая женщина, а затем мать с сыном. Все рассказывали о том, что на них напал демонический дух. Молодая женщина познакомилась с Бруха, колдуном, и только я мог понять важный смысл ее истории. На двустороннем жетоне, который дал ей Бруха, было написано «Скалиас», в точности имя того злого духа, который преследовал Кэтрин. Ей посвящена седьмая глава, если помните. Естественно, ни она, ни колдун никогда не встречались с Кэтрин, и жили они примерно в восьмистах милях друг от друга. На обратной стороне жетона было написано «брокколи». Мы долго ломали голову, что же это может значить. Женщина утверждала, что понятия не имеет, почему это слово находится там, и у нее нет никаких ассоциаций или особой нелюбви к этому овощу. Я выбросил это из головы. Примерно через две недели женщина из Эквадора привела на прием своего двенадцатилетнего сына. Их направил ко мне один знакомый священник. Она хотела, чтобы я помог им определить, не напал ли на него злой дух. Оценив ситуацию, я сказал им, что на основании некоторых паранормальных признаков можно прийти к выводу, что это, скорее всего, так. Когда мальчик встал и уже направился к выходу, я спросил его, не называл ли когда-нибудь злой дух свое имя. Мальчик посмотрел на меня. «Да». Он сказал, что его зовут Брокколи. Никто, кроме меня, не мог знать, что значат два этих имени. Очевидно, наши демоны-враги решили послать мне весточку. Что они хотели мне сказать? Может быть, отступи? Что не менее важно, этот случай показывает, что темный мир где-то там, как кажется, знает довольно многое не только обо мне, но и о каждом из нас. Они презирают простых смертных и при этом странным образом пытаются запутать нас и причинить нам вред. Опять же, никакой новой или чьей-то излюбленной теории. Мне думается, что здесь представлены подробные и убедительные доказательства в пользу традиционной точки зрения. Поверит ли разумный человек во что бы то ни было без веских доказательств? Следует признать, что эти доказательства на протяжении всей истории часто переплетались с мистификациями, путаницей и неадекватными реакциями, а также нередко и с описанными мной злоупотреблениями. Однако здесь нет ничего неожиданного, учитывая склонность людей впадать в невежество, в отрицание или просто терять свое понимание. Блез Паскаль, математический гений, как-то высказал интересную мысль о чудесах, как настоящих, так и воображаемых, двух темах, одинаково окруженных неизвестностью и шарлатанством. Паскаль, проницательный исследователь религиозной истории и человеческой природы, писал, «Невозможно же думать, чтобы было столько ложных чудес, если бы не было истинных». Его размышления об исторических чудесах можно приложить и к давней истории споров о демонических явлениях. Паскаль понимал, что многие ложные или приукрашенные сообщения о чудесах заимствуют свою действительность у чудес настоящих. Они смущают людей, вызывают ложные надежды и суеверную радость именно по той причине, что их окрашивает реальностью ошибочная аналогия с редкими, но подлинными чудесами. Одержимость истинная и ложная в этом смысле является хорошим примером такой аналогии. Еще одна традиционная мудрость состоит в том, что как отрицание, так и нездоровый интерес к угрюмой реальности демонического мира и отвлечение от веры в Бога, в его любовь и в его промысел неразумны. Тем не менее правильным для нас людей. будет сохранять трезвое понимание всех аспектов нашего мира, даже не столь приятных. Мудрый человек не закрывает глаза на реалии, какими бы непривлекательными или трудными для понимания они ни казались. Надеюсь, что я смог показать здесь, что ни одно из этих свидетельств не противоречит науке, если правильно понимать это слово. Это, пожалуй, основной лейтмотив этой книги. Все изложенные выше и полностью достоверные с научной точки зрения свидетельства приведены здесь только с одной целью — напомнить каждому из нас о существовании отрезвляющей реальности демонического мира. Текст читал Валерий Захарьев.